Глава 35. Просветленная. Очнувшись, Амина некоторое время разглядывала фарфоровую статую богини Гуанини, недоумевая, откуда та взялась. Последнее, что она помнила, это ее бегство от тянь лунов, изрыгавших колючее зеленое пламя. Наверное, она все-таки от них сбежала, раз до сих пор жива, и у нее ничего не болит, не считая ноющего затылка. Стоп! Что? Ого! У нее есть затылок! И руки, и лицо! О, Господи, какое чудо!» Амина попыталась вскочить, но над ней вдруг склонилась какая-то незнакомая женщина неопределенного возраста в белом кимоно. Она мягко удержала ее и сказала что-то по-китайски. Амина ни слова не поняла, но по заботливому взгляду догадалась, что та просит ее остаться лежать на своем месте. Подошла еще одна женщина, совсем седая, с глубокими морщинками-лучиками вокруг глаз, какие бывают лишь от добрых улыбок. Она осторожно взяла Амину за руку. У Амины снова радостно подпрыгнуло сердце при виде собственной. Руки, согнула ее в локти, разогнула, вернула на место и взялась за другую руку. Проделав те же манипуляции с ногами, кивнула другой женщине, и вместе они помогли Амине встать. Накинули на нее такое же белое кимоно, как у них, и повели куда-то. Перед тем, как ступить на лестницу, ведущую вниз, Амина обернулась и внимательно посмотрела на фигуру богини Гуанинь, сидящую в цветке лотоса. Так живая она все-таки или нет? Фарфоровый глянец на щеках богини и взгляд, направленный в никуда, делали ее похоже. Кожей на куклу но у амины возникло чувство что богиня все же была здесь просто сейчас ушла куда-то наверное у нее появились более важные дела во время медленного спуска по лестнице амина рассмотрела залы мимо которых она будучи паучихой промчалась на бешеной скорости оказалось что статуя гуанинь была в каждом зале точно такая же как в зале последнего этажа что же получается Амина зря забралась так высоко и значит богиня все-таки не настоящая и не говорила с ней но ведь может быть, чтобы Амина сама с собой разговаривала. Тут же мелькнула мысль, что богиня способна появляться в нескольких местах одновременно, где-то Амина слышала о таких божественных возможностях. Ведь богов и богинь, ведь богов и богинь, даже если собрать их со всех религий, гораздо меньше, чем людей, а за помощью к ним обращаются многие. В сопровождении незнакомых спутниц Амина проследовала через двери парадного входа и вышла на террасу. Тянь Лун, дежуривший у дверей, встрепенулся и замер, склонив голову на длинной гибкой шеи. На этот раз вид у Грозного стража был почтительный и радушный. Вдоль перил террасы теснилось целая стадо тень лунов. Они заполнили все пространство у выхода, но живо расступились при виде вышедших из монастыря женщин. Амина узнала Вэя, хотя у него не имелось никаких отличительных знаков или отметен. Его изумрудные глаза смотрели на нее и сияли от восхищения. Вэя не пытался приблизиться к ней, ничего не сказал, но, наверное, сейчас было не время. Амина не знала, куда ее ведут, и не понимала слов своих спутников но ее не покидала уверенность, что все будет хорошо. Оглянувшись, Амина заметила, что позади идут еще несколько человек в белых одеждах. Все вместе они двинулись дальше, через сад, и люди, прогуливавшиеся там, подходили и присоединялись к их процессии. Сад расступился, и открылась долина, окруженная отвесными скалами, с которых шумом срывались бурные водопады. Тяжелые струи били в круглое озеро, падая с огромной высоты. В воздухе кружилась белая водяная взвесь, отчего казалось, что озеро покрыто взбитой молочной пенкой. На берегу озера стоял небольшой одноэтажный домик с традиционной изогнутой крышей, увенчанной длинным острым шпилем. В отдалении виднелись еще домики, но большое расстояние не позволяло их рассмотреть. От этой идиллической картины у Амины защемило сердце. Как бы ей хотелось остаться здесь навсегда и стереть из памяти последние несколько дней, но вскоре им своим предстоит обратная дорога в жуткие места, где живут чудовища и правят демоны. Мысли об этом встревожили Ее. Дверь в домике распахнулась, и из нее вышла нет, не просто вышла, а выпорхнула раскрыв объятия, молодая китаянка. Вокруг ее фигуры сиял реол света. На девушке было надето обычное белое кимоно, такое же, как на амине и людях из процессии, но серебристое свечение отличало ее от всех остальных. Девушка встретила амину мысленным приветствием, удивив способностью общаться без слов. Ведь до сих пор никто из сопровождавших амину людей не пытался заговорить с ней или друг с другом таким же образом. Девушка представилась как Ксиаоли, назвала амину сестрой и сообщила, что домик принадлежит амине, потому что она теперь просветленная и может оставаться в нем столько, сколько пожелает. Пока амина растерянно моргала, Ксиаоли успела рассказать ей о том, что богиня Гуанин иногда спускается с небес к молящимся, и тот, кого она отметила своим божественным вниманием, становится просветленным, навечно обретая на горе благоухание крышу над головой. Непросветленные живут в домиках у подножия горы и Каждый день приходит в монастырь, проделывая длинный и трудный путь. Спохватившись, Амина рассыпалась в благодарностях, а потом виновата возразила, что у нее есть свой дом в обычном мире, и она хочет туда вернуться. Ксиаоли заверила ее, что она сможет покинуть гору благоухания, когда пожелает, а сейчас ей необходимо принять ванну и отдохнуть, чтобы восстановить силы. Упоминание о ванне обрадовало Амину, и она покорно позволила увести себя в дом, оставив толпу провожатых снаружи. Люди заговорили что-то ей вслед. Возможно, это были слова прощания или какие-то напутствия, произнесенные обычным способом, вслух, но Амина их не понимала, ведь она не знала китайского языка, а люди, судя по всему, не могли общаться мысленно. Наверное, для этого требовалась особая магия, которой они не обладали. Ксиаолли провела Амину по роскошно убранным комнатам и, отворив дверь в помещение, заполненное паром, предложила помочь ей принять ванну. Амина вежливо ответила, что справится сама, и когда дверь купальни закрылась за ее спиной, с наслаждением, Забралась в каменную чашу, полную теплой воды и мыльной пеной, благоухающей, как цветочный сад у монастыря, пахло жасмином, лотосами и еще какими-то незнакомыми цветами. От обилия ароматов закружилась голова, а по телу разлилось приятное блаженство. И вновь радость затопила душу. Она вернула свое тело. У нее получилось! Какое невероятное счастье! Значит ли это, что она навсегда избавилась от паучьей сущности? Или ей по-прежнему придется контролировать себя, чтобы эта сущность снова не взяла над ней верх? И какие преимущества дает ей статус просветленной? Со временем все станет ясно. А сейчас ей хотелось поскорее привести себя в порядок, чтобы показаться Вэю в приличном виде и спросить его, как скоро он засобирается в обратный путь. От воспоминания о предстоящем путешествии назад в игорный дом сердце Амины вновь тревожно сжалось целевое исполнит исполнить задуманное, изгнать демона и уничтожить паучье логово. Удастся ли Амине отыскать это место? Ведь вполне может быть, что она там больше не своя, и купол не пропустит ее так же, как не пустил Вэя. Погрузившись в размышление, Амина не заметила, как задремала. Сестра, как ты? Вода, должно быть, уже остыла. Слова Ксиаоли проникли в ее голову и прогнали сон. Со мной все в порядке. Еще пять минут, ответила Амина, и взяв с буртика ванны мочалку, энергично растерла все тело. Намыливая правую ногу, она с отметила, что 12 тонких шрамов выше колена, напоминания о потере матери, бесследно исчезли. Не поверив своим глазам, Амина тщательно осмотрела это место и окончательно убедила, что шрамов нет. В остальном ее тело осталось таким же, как прежде. Все рудинки были на месте. А другими шрамами она за свою жизнь не обзавелась. Хотя... Вот вроде бы на коленке был след от глубокой царапины, полученной в раннем детстве. Амина даже не помнила, откуда взялась эта отметина. И она тоже исчезла. Что бы это значило? Реально ли ее новое тело? Реально ли все, что находится вокруг нее? Не сон ли это? А может она угодила в китайский рай? Почему-то эта мысль не вызвала восторга. Амина отогнала ее, решив, что нет смысла зря ломать голову. Со временем все и так выяснится. На полочке у входа нашлись мягкие полотенца и длинный халат из тонкого хлопка. Облачившись в него, Амина вышла из купальни. Ксиаоли поджидала ее в гостиной. На столике дымились две чашки с чаем, стояли вазочки с орехами, сладостями и фруктами. Амина тотчас почувствовала, что умирает с голоду, и набросилась на угощение. Ксиа не отвлекала ее разговорами и лишь улыбалась, прихлебывая чай. Дождавшись, когда Амина перестанет жевать, сказала. «Каждое утро все просветленные собираются в монастыре для молитвы». И было бы чудесно, если бы ты присоединилась к нам завтра». Амина виновато улыбнулась, чувствуя себя неблагодарной, но никак не могла согласиться на это предложение. «Скорее всего, завтра меня уже здесь не будет. Есть очень важные, неотложные дела». Ксиаоли, понимающе кивнула. «Придешь, когда захочешь. Мы всегда будем рады тебе». И помни, что теперь... «Этот дом твой навсегда». За окном замаячило что-то ярко-голубое. Посмотрев туда, Ксиа улыбнулась. «Кажется, мне пора. А у тебя новый гость». Едва она вышла за дверь, на пороге появился Вэй, не в виде дракона, потому что он бы просто не влез в дверь, а в том облике, который он называл промежуточным состоянием, в виде человека в облегающем наряде из чешуи и с драконьим хвостом. Только лицо было обычным, не считая изумрудных глаз и белых бровей. «Ну, наконец-то!» — выдохнула Амина, пытаясь удержаться, чтобы не повиснуть у него на шее. Но она зря старалась, потому что Вэй сам обнял ее. «Ты молодец!» похвалил он. «И ты». Повинуясь внезапному порыву, она положила голову ему на плечо. Было так приятно слышать его настоящий, немысленный голос и говорить вслух самой. Хотелось сказать еще что-нибудь, но слова вдруг застряли в горле, а глаза защипала от слез. Она отсторонилась от Вэя, чтобы не разрыдаться, хотя с радостью простояла бы так хоть вечность. Было бы замечательно, если бы их с Вэем страшная сказка закончилась таким вот счастливым концом, и дальше началась бы новая сказка». Прекрасная. Но нет. Конец страшной сказки еще не наступил. вы заговорил, словно услышав ее мысли. Тянь Луны отказались мне помогать. Главное считает, что небесные драконы не должны вмешиваться в земные дела. Люди сами виноваты в своих бедах. Сами призывают демонов. Это их выбор. Наверное, это справедливо. «Но я не смогу жить дальше, зная о том, что обманщицы Дюрагума продолжают заманивать мужчин в паучье логово. Я поклялся своему покойному брату на его могиле, что отомщу за него». «Значит, тебе придется сражаться с Яюем в одиночку?» Амина тут же подумала, что ей не стоило об этом спрашивать. Ответа ведь не требовалось, и так все было ясно. Вэй вдруг улыбнулся. «Ты еще не видела меня в боевом воплощении. Я и сам только сегодня узнал от Тянь-Лунов о некоторых своих возможностях. Спасибо им, что подсказали, хотя бы этим помогли» что же это за возможности?» Амина недоверчиво вскинула брови. «Скорее всего, вы их охорится или же пытается успокоить ее. Пусть это станет сюрпризом для тебя!» ответил он и заговорчески подмигнув добавил. «И для Яюя! -я. А сейчас нам обоим не помешает спокойная воздушная прогулка. Хочется взглянуть на гору Благоухания со всех сторон, раз уж нам повезло до нее добраться». Через несколько минут они мчались по небу. Держась обеими руками за драконью шею и прижимаясь лицом к белой гриве, Амина любовалась цветочными лугами и зелеными рощами, голубыми озерами и серебристыми водопадами. А потом Вэй взмыл так высоко, что все краски слились в единый пёстр фон. И стало видно На вся гора целиком. Остроконечную вершину укрывала снежная шапка, обогренная алмазным закатным солнцем. Снег казался пропитанным кровью. Амина снова ощутила тревогу. Ей вспомнился пруд, кишащий гримасничающими злобными существами. Возможно, уже завтра она увидит краснокожего дракона-демона, который там прячется.